собрались мужики выпить да не хватает 20 копеек вдруг идет парень парень дай 20 копеек мужики нет у меня давай иначе побьем да нет у меня ты кто студент пея д да й ему 20 копеек родители дочери студентки говори сейчас же где ты была всю ночь на лекции то до 4 утра шла лекция да лектор оказался за икой Экзамен в в у з е Преподаватель спрашивает студентов. Вопрос на пятерку. «Как меня зовут?» Все молчат. Вопрос на четверку. «Что сдаем?» Все молчат. Вопрос на тройку. «Какого цвета учебник?» С задних рядов приглушенный голос. «Во валит, гад!» На госэкзамене в мединституте лежат два скелета. Председатель комиссии спрашивает выпускников. «Что вы можете про них сказать?» Выпускники молчат. «Ну, чему же вас учили все эти шесть лет?» Голос с места. «Неужели Маркс и Энгельс?» Идет студент по улице и видит, как какой-то парень пинает ногами булочку. Студент подбегает к нему. «Ты что? Это же булочка!» «Тихо ты!» «Затолкаю за угол. Вместе съедим!» «Экзамены в институте. Перед студентом поставили три банки с заспиртованными мозгами». Студент отвечает, вот в этой банке мозг профессора, в этой солдата, а в этой с одной извилиной прапорщика. Экзаменатор, все правильно, только в третьем случае небольшая ошибка, это не извилина, а след от фуражки. Студент копает землю, другой спрашивает, что делаешь? Понимаешь, дали задание найти квадратный корень. Третий день копаю, но только все круглые попадаются. Это что, Иванову? Дали задание член на многочлен разложить. Он сидит, ножик точно, а у самого слезы текут. Идет экзамен в музыкальном училище. Одна студентка ничего не знает и договорилась с одним другом, что он ей в окно подсказывать будет. Заходит в кабинет, преподаватель говорит, я буду сейчас играть отрывки из музыкальных произведений, а вы будете говорить, какой это композитор. Начал играть. А парень ей в окно листком кленовым машет. Она говорит, это лист. Правильно и г р а й дальше. Парень ей пачку чая показывает. Это Чайковский. Тоже правильно. Играет дальше. Она отвечает, Херников. Не Херников, а Хренников. Молодой человек, уберите шпаргалку. Уголовный юмор. Друг Бежим вместе. Не могу, я тюремный надзиратель. Два карманника разговаривают в тюрьме. Видал, какие замечательные часы у надзирателя? Еще нет. Покажи. Скажите, Гоша дома? Он на даче. Как, у вас есть дача? Нет. Он в прокуратуре на даче показаний. «Почему вы бежали из тюрьмы? Я хотел жениться». Хм. Странное у вас представление о свободе. В суде идет процесс, судья спрашивает подсудимого, «Ваша профессия — акробат. Сержант, закройте окно». После свидания с мужем, отбывающим тюремный срок, жена приходит к начальнику тюрьмы и просит дать ее супругу работу полегче. «У нас еще никто не надрывался». Наклейки бумажных пакетов, сказал начальник. О, да, но мой муж говорит, что по ночам он копает еще какой-то тоннель. Мальчик, господин полисмен, идите скорее во двор, там папа уже полчаса дерется с грабителем. Полисмен, почему же ты меня раньше не позвал? Дело в том, что папа до последней минуты побеждал. Судят убийцу, который убил старушку с целью ограбления. Судья, за что вы убили старушку? У нее в кошельке было только двадцать копеек. Убийца, ну и что? Опять старушка, это уже рубль. Слушается дело об убийстве, слово подсудимому. Играли мы в преферанс...